Глава одиннадцатая. Он выводит Боливара в парк на привычную прогулку. И тут к нему подбегает ребенок, мальчонка из квартиры наверху, которому он, Симон, благоволит давно. Ребенок с ума сходит по футболу, но еще слишком мал и в играх не участвует. Зовут его Артемио, но мальчишки прозвали его Эль Перрито, щеночек. «Синьор, сеньор, окликает он Симона. Это правда, что Давид скоро умрет? Нет, конечно же. Ни разу не слышал подобной чепухи. Давид в больнице, потому что у него болят коленки. Как только у него с коленками станет лучше, он вернется к нам играть в футбол. Сам увидишь. То есть он не умрет? Разумеется, нет. Никто не умирает от больных коленок. Кто тебе сказал, что он скоро умрет? Другие ребята. Когда он вернется? Я тебе сказал, когда поправится. Можно повидать его в больнице? Больница очень далеко. Нужно сесть в автобус, чтобы туда добраться. Даю тебе слово, Давид скоро вернется. На следующей неделе или через одно. Он пытается выбросить юного Артемию с головы, но разговор этот не дает ему покоя, с чего дети взяли, что Давид смертельно болен. Приехав в детское отделение на утро, он замирает перед дверью. Человек в белом облачении больничного санитара сидит на кровати Давида, едва ли не головой к голове с мальчиком. Они вместе смотрят на что-то, лежащее на покрывале между ними. И лишь когда человек поднимает голову, он, Симон, потрясенно осознает, кто это. Это Дмитрий, человек, убивший учительницу Давида. Он удавил ее, и его посадили под стражу на всю оставшуюся жизнь – Но вот он вернулся, словно злой дух, преследовать ребенка, и они теперь вдвоем играют в кости. Вон Симон, решительно шагает вперед, руки прочь от этого ребенка, кричит он, мирно улыбаясь и убирая кубик в карман, Дмитрий отступает. Другие дети в палате ошарашены, одна малышка принимается плакать, вбегает медсестра. «Что здесь делает этот человек?» Требует ответа он, Симон. Вы разве не понимаете, кто это? «Успокойтесь», — говорит медсестра, — «этот человек санитар. Он прибирает в палатах». «Санитар. Он осужденный убийца. Ему место в психиатрическом отделении. Как его допускают сюда без охраны к детям?» Молодая медсестра встревоженно отшатывается. «Это правда?» — шепчет она. а заплакавший ребенок ревет еще громче. Заговаривает сам Дмитрий. Все до последнего слова, что говорит этот господин. Правда, сударыня, каждое слово. Но прежде чем делать поспешные выводы, задумайтесь, почему вы считаете, что суд его мудрости обрек меня на заключение не в одной из многочисленных тюрем, а в этой больнице? Ответ очевиден. Он прямо у нас перед глазами, чтобы меня можно было исправить и исцелить, потому что больницы, они для этого, и я исцелен, я новый человек. Желаете доказательства? Он лезет в карман и извлекает оттуда карточку. «Дмитрий, таково мое имя». Медсестра всматривается в карточку и передает ему, Симону, Город Эстрела, Министерство здравоохранения, читает он. Сотрудник номер 15726М. Фотография Дмитрия, голова и плечи, чистый сердечный взгляд в объектив. Уму непостижимо шепчет он: "С кем тут можно поговорить из начальства?" "Можете поговорить с кем пожелаете", говорит Дмитрий. "Но я тот, кто есть. Как по-вашему человеку избавиться от беса?" что сидел у него на плече много лет и шептал скверные слова ему на ухо. Сидя в одиночной камере день и ночь, тоскуя? Нет. Ответ — в добровольном черном труде, том, какого приличная публика чурается. Вот почему я здесь. Я мету полы, я драю туалеты, и тем самым преображаю себя, становлюсь новым человеком, плачу свой долг обществу. Заслуживаю себе прощения. Давнишний Дмитрий, Дмитрий, которого он Симон помнит, был крепко сложен и грузноват. Обвисшие волосы, одежда пахнет куревом. Новый Дмитрий стройнее. Осанка прямая, не пахнет ничем, кроме больничного антисептика. Волосы коротко стрижены, кудри жмутся к черепу. Белки глаз. Некогда желтоватые, сияют крепким здоровьем. Вправду ли Дмитрий стал новым человеком? Человеком преображенным? Очевидно, это так. И все же он, Симон, глубоко сомневается. Медсестра берет на руки плачущую девочку, пытается ее успокоить. Он, Симон, обращается к Дмитрию. — Как бы то ни было, держись подальше от Давида, — цедит он. «Если еще раз увижу тебя с ним, за свои действия я не отвечаю». Кротко, даже покорно склонив голову, Дмитрий забирает ведро и удаляется. Давид наблюдает за всем этим представлением с кровати, рассеянно улыбаясь. Это спектакль, в котором двое взрослых мужчин воюют из-за Давида. «Почему ты расстроен, Симон? Ты разве не рад, что Дмитрий меня нашел?» Знаешь, как у него это получилось? Он услышал, как я его зову. Сказал, что слышал меня, словно радио, у себя в голове. Как я велю ему прийти, слышал. Как раз такое может сказать помешанный, что он слышит голоса у себя в голове. Он дал мне слово, что будет навещать меня каждый день. Говорит, что исцелился от безумия. Никого убивать больше не будет. Теперь встревает молодая медсестра. «Простите, что вмешиваюсь, сеньор», — говорит она, — «но вы Давиду отец?» «Да, я выполняю эти обязанности по мере сил». «В таком случае, — говорит медсестра, — именная карточка на груди гласит сестра Рита, — вы не могли бы зайти в администрацию? Это срочно. Через минуту пойду. Непременно. А затем, когда она отходит подальше, тебе нравится, сестра Рита?» Она хорошо с тобой обращается? Со мной все хорошо обращаются. Они хотят, чтобы я был доволен. Они считают, что я скоро умру. Чепуха какая, — говорит он Симон уверенно. Никто не умирает от больных коленок. Давай я схожу и узнаю, чего там хотят люди из Администрасьон. Вернусь. Из двух конторок администрацион... Он выбирает ту, за которой сидит женщина постарше, подобрее с виду. — Я по поводу мальчика по имени Давид, — говорит он, склоняясь к отверстию в стекле. — Мне сказали, что дело срочное. Женщина перебирает бумажки у себя на столе. — Да, у меня тут где-то его документы. — А, вот, нужно подписать бланк согласия и бланк госпитализации. — Вы отец? — Нет, но выступаю в его роли. Отец неизвестен. Это долгая и сложная история. Если вам нужна подпись, я подпишу все, что вы мне предложите. Мне нужен идентификационный номер ребенка. Его идентификационный номер, если я правильно помню, 125 711 Н. Это новильский номер. Мне нужен эстрельский. А новильский номер нельзя? Вы же не собираетесь отказать... в лечении ребенку только потому, что он изновилы. «Это для учета», — говорит женщина. «Прошу вас, когда приедете в следующий раз, привезите его истрельскую карточку и стрельский номер. Так и сделаю». «Вы сказали, там еще второй бланк». «Бланк согласия. Его должен подписывать родитель или законный опекун». «Я подпишу как опекун. Я опекал Давида почти всю его жизнь». Она смотрит, как он подписывает документ. «Это все», — говорит она, — «не забудьте привести карточку». Вернувшись в палату, он обнаруживает вокруг кровати Давида такую плотную толпу, что самого Давида и не видно. Не только сестра Риты, учительница с золотыми кудрями и длинными сережками, сеньора Девита, но и полдюжины мальчиков из многоквартирника, а также двое детей — которых он, Симон, помнит по приюту, Мария Пруденция и очень высокий тощий парнишка, чьего имени он не знает. Дмитрий там же, опирается на дальнюю стену, ехидно оглядывает его, Симона. Давид говорит, у белого коня Перла имелась тайна, он умел отращивать крылья, стоило ему только захотеть. Когда повозка подъехала совсем близко к реке, Перл, Распахнул крылья, они оказались шире, чем у двух орлов, и повозка взлетела над водой, нисколько не намокнув. У темного коня тени крыльев не было, зато было тайное умение. Он умел превращать то, из чего был сделан, в очень тяжелое вещество, тяжелое как камень. Тень терпеть не мог перла. Тень был прямо противоположен всему, что есть в перле. а потому, когда почуял, что повозка взлетает, превратился в камень, такой тяжелый, что повозке пришлось опуститься на землю. Так Дон Кихот ехал все дальше и дальше, вглубь пустыни, на двух конях, мчавших галопом, черным и белым, пока не поднялся большой ветер и не укрыл облака пыли, и не стало их видно совсем. Долгая пауза. Малыш Артемио... Тот самый, кого прозвали Эльперито, подает голос, а потом «Их не стало видно», — отвечает Давид. «А белый конь с черным конем дрались?» — не отстает мальчик. «Их не стало видно», — яростно шепчет Мария Пруденция. «Ты не понимаешь, что ли? Ну, он же возвращается», — говорит высокий мальчик из приюта. «Ему придется вернуться из пустыни». Иначе мы никогда не услышим конца этой истории. Мы никогда не узнаем, как он состарился и умер. Мария молчит. «Он не умер», — говорит Дмитрий. Все поворачиваются к нему, глазеют на него. Дмитрий легко опирается на швабру, упивается всеобщим вниманием. «Это всего лишь история, что он умер», — говорит он. «История, которую кто-то записал, и получилась книга». Это неправда. Он удалился в буре на своей повозке, влекомой двумя конями, как Давид и сказал. Но если, — не отступает высокий мальчик, если это неправда, что он умер, если это просто история, тогда откуда мы знаем, что была буря? Откуда мы знаем, что и буря не выдумка? Потому что Давид только что рассказал нам. Повозка, пустыня, буря — все это от Давида. А старость и смерть — это из книги. Кто угодно мог такое придумать. Разве не так, Давид? На этот вопрос Давид ответа не дает. На лице у него улыбка, которую он, Симон, знает очень хорошо. Многозначительная ухмылочка, которая его, Симона, вечно раздражает. Может пригодиться, если я расскажу всю историю Дон Кихота, слышит он собственный голос. «Дон Кихот» — название книги — которую я нашел на полках библиотеки в Навиле, где мы, Давид, его мама и я, когда-то жили. Я взял книгу почитать и дал ее Давиду. Вместо того, чтобы, как и полагается, добропорядочному гражданину, вернуть книгу в библиотеку, Давид оставил ее себе. Он по ней учился читать на испанском, потому что, как и всем нам, ему нужно было осваивать основы испанского. Он прочитал эту книгу столько раз, что она села у него в памяти. Дон Кихот стал частью Давида. Его голосом книга заговорила. Встревает Дмитрий. «Зачем вы читаете нам эту лекцию, Симон? Она неинтересна. Мы хотим слушать историю Давида, а не вашу». Дети согласно бормочут. «Очень хорошо», — говорит он Симон. «Устраняюсь. Умолкаю». Давид продолжает рассказывать. Кругом царила тьма. И тут Дон Кихот увидел вдали свет. Приближаясь, он разглядел горящий куст. Из куста послышался голос. «Пришло время выбирать, Дон Кихот», — сказал тот голос. «Либо ты следуешь за белым конем перлом, либо за темным конем тенью. Я последую туда, куда повезет меня темный конь. — решительно сказал Дон Кихот. И тут же прутья клетки, что держали Дон Кихота заперти, отпали. Белый конь Перл сбросил брую, расправил крылья и улетел в небеса, и никогда его больше не видели, а темный конь Тень тащил повозку дальше. И вновь мальчик умолкает, лицо нахмурено. — Что такое, Давид? — спрашивает малыш Артемио, Вроде бы совершенно бесстрашно. Давид пренебрегает этим вопросом. «Тише», — говорит сестра Рита. «Давид устал. Идемте, дети, пусть Давид отдохнет». Дети не обращают на нее внимания. Давид вперяется в пустоту, по-прежнему хмур. «Слава», — говорит Дмитрий. «Слава, слава, слава». «Что это значит «слава»?» — спрашивает Артемио. «Дмитрий». укладывает подбородок на ручку швабры, пожирает Давида взглядом. Что-то происходит. И он, Симон, это отчетливо видит. Между Дмитрием и Давидом что-то происходит. Но что? Дмитрий восстанавливает свое влияние на мальчика, какое было годы назад? С непреклонностью, какая его, Симона, удивляет, сестра Рита силком отпихивает детей от постели и задергивает шторы. «На сегодня у истории такой конец», — говорит она поспешно. «Если хотите еще историй, приходите завтра. И вы тоже, сеньор Симон».